Глава 4 Сергей укатил в магазин, а Ника усадила Лёшку на заднее сиденье, пристегнула и потом, глядя в его доверчивые глаза, сказала «И не говори, малыш, сама удивлена, но кажется, он хороший человек, как считаешь?» Мальчик часто закивал «Попробуем, да?» Он опять кивнул и улыбнулся, потом протянул ручки и обнял Нику «Да, малыш, я тоже тебя люблю» Ника не стала садиться на переднее сиденье рядом с водительским, решив, что она простой пассажир. Она всегда считала, что на переднее сиденье рядом с водителем можно садиться только если сам водитель разрешит. И только когда она устроилась сама, она обратила внимание на то, что водительского кресла нет. Получается, что этот необычный мужчина сам водит. Она увидела на полу специальные крепежи, на руле дополнительные рычаги а вот педалей не было совсем. Но это-то как раз понятно, зачем они ему, если у него нет ног. Даже сейчас, когда никто не слышал ее мыслей, она одернула сама себя. О таких вещах не принято говорить. Но Сергей, казалось, совсем этого не стеснялся. Нет, ну надо же, сам так и сказал, у меня же только ног нет. Сказал так, будто ноги не самая нужная в жизни часть тела. Удивительный мужчина. При взгляде на него не возникает чувство жалости, которое возникает всегда при виде инвалида. Наоборот, он излучает такую уверенность, что хочется спрятаться за его спиной. Ника опять испытала неловкость, вспомнив, что сказала ему, что может быть сиделкой. Вот уж ему-то точно сиделка не нужна. Из цветочного магазина Сергей вышел с двумя пышными букетами. Марина Александровна, выяснив, для кого цветы и для какой цели, сказала. «Ну, тогда я знаю, что надо этим дамам. Доверься мне, Серёж». «Спасибо, тётя Марин!» – рассмеялся он. «Я всегда доверяю вашему знанию и вкусу». Сергея не интересовало то, из каких цветов она собрала букеты. Главное, что они были пышными, как и те дамы, для кого они предназначались. Он открыл дверь и замер. Ника, а почему вы сели здесь, а не на переднее сиденье. Не доверяете водителю? Нет, что вы. Я не была уверена, понравится ли вам то, что я по-хозяйски сяду рядом. Какие глупости. Ну, тогда держите эти веники. И он протянул ей два шикарных букета, пренебрежительно назвав их вениками. Какие шикарные. Вы так считаете? Искренне удивился. А вы нет? Я ничего не понимаю в цветах. «Спасибо, вот Марина Александровна выручает», – рассмеялся он и заехал в салон автомобиля, опустив перед этим пандус. Закрепил свое кресло у руля и завел микроавтобус. «Готовы?» – глянул в зеркало заднего вида на Нику, она кивнула и машина тронулась. Водил Сергей плавно. Оказалось, что он живет в этом же поселке. Уже когда они въехали во двор его дома, он заглушил мотор и задал вопрос. «Скажите, Ника», «Это правда, что Маргарита выгнала вас?» Девушка закрыла глаза и, закусив нижнюю губу, медленно выдохнула. «Ну вот и сказочки конец», – подумала она, но вслух сказала. «Правда». «За что, если не секрет?» «За ложь». Сергей удивленно поднял левую бровь. «Серьезно? И в чем же вы ее обманули?» «Я не сказала, что буду жить с ребенком». «И все?» Да! «Но вы не работали у них?» «Один день считается?» – уточнила девушка. «Они устроили вам проверку целый день, да?» Скорее уточнил, чем задал вопрос. «А где в это время был Алексей?» Лёша сидел в гостинице. «Целый день? Один?» И без перехода обращаясь к мальчику. Страшно было. Мальчик в ответ покрутил головой, с гордым выражением на лице. Сергей улыбнулся ему и сказал ну да извини ты же уже большой потом опять перевел взгляд на нику со словами дальше договорились «Да что я сегодня приеду с вещами они показали мне мою комнату отдельную я подумала раз они взяли меня на работу и даже выделили мне целую комнату то лёша не будет мешать он спокойный ребенок он никому не будет мешать он немного ест чужое он никогда не тронет Я устрою его в интернат для глухонемых детей. Здесь есть такой, я узнавала. Я уже договорилась. Он будет приезжать ко мне только на выходные». «Но они не разрешили, да?» Ника только кивнула. «Лёша же не глухонемой. Не надо ему в тот интернат. Найдем ему хорошего специалиста». Сказал так, будто то, что Ника останется у него работать, это уже дело решенное. Потом все таки добавил. «Если не подойдет работа в моем доме, помогу найти тебе другую работу. Согласна?» Сергей и сам не понял, почему он вдруг перешел с некой на «ты». «Да». «И еще одно. Я не хочу, чтобы мама знала о том, что я тебе буду платить за то, что ты будешь жить у нас. Скажем, что ты просто поживешь у нас, пока ищешь работу. Договорились?» «Да». «Тогда пойдем знакомиться с моей мамой», – сказал и выкатил из микроавтобуса. Потом оглянулся и, увидев, что Ника замешкалась, не зная, куда деть букеты, сказал, «Да брось ты эти веники на пол! Те, кому они предназначены, заслужили получать цветы с пола. Они, конечно, никогда об этом не узнают, но мы-то с тобой знаем это». Он вдруг улыбнулся хитро по мальчишечи и подмигнул Лёше. Мальчик в ответ расцвел улыбкой.